Глава седьмая. Коломба дожидалась, пока магистрат закончит строчить в своем блокноте. Анджела Спинелли, склонившая голову с бело-голубыми волосами над столом безалкогольного бара, писала невыносимо медленно: Кажется, я рассказала вам все, нетерпеливо сказала Коломба. Магистрат откинулся назад, скрипнув спинкой стула. Госпожа Касселли, с тех пор, как вы вернулись на службу. Мне хотелось задать вам один вопрос. Он не имеет прямого отношения к настоящему расследованию, но мне нужно кое-что понимать. Да, только поторопись, у меня дел по горло. Колумба не могла не думать о Данте и трехомиго. Неизвестно, что еще они могут натворить. Спрашивайте, почему вы до сих пор при исполнении? И лицо Колумбы осталось невозмутимым. Я пропустила конец смены. Не притворяйтесь, что не понимаете. Я старше вас. Это моя работа. Обстоятельства чрезвычайные. Что тут еще скажешь? Сказать можно многое. Вы проводили осмотр поезда, заваленного трупами, рисковали погибнуть от отравления газом, а потом, вместо того, чтобы передохнуть, снова вышли на службу. Вам не кажется, что вы чересчур надрываетесь? Хотите сказать, что я трудоголик? «Не совсем», — уклончиво сказала Спинелли. «Вы не впервые применяете оружие». «Да, не впервые». «Сколько раз вы участвовали в вооруженных конфликтах до перевода в Рим?» Колумба поджала губы. «Всего однажды? Во время службы в Палермском отделе по борьбе с наркотиками я застрелила грабителя». «Затем за один год вы успели пережить два взрыва, один из которых — закончился гибелью начальника мобильного подразделения Равера и поучаствовать в перестрелке при освобождении Данте Торре, во время которой лишились жизни двое преступников и был ранен их сообщник. И это не считая сегодняшних событий. Глаза Колумбы потемнели, как болотная вода. «К чему вы клоните, госпожа Спинелли?» «В вашей жизни произошел водораздел. Дело отца. и теперь. Служительница закона, которой вы были ранее, вынуждена иметь дело со служительницей закона, которой вы стали сейчас. Я думаю, что никому не под силу пережить столь суровые испытания, не понеся бремя последствий. Бремя, на которое вы, похоже, старательно закрываете глаза. Я не закрываю на него глаза, но оно никак не повлияло на мою способность к здравому суждению. Меня осмотрели и оценили. «Невозможно лишить жизни даже одного человека, не получив тяжелой травмы. В римской полиции работают первоклассные психологи, но вы даже не подумали обратиться к ним за помощью, чтобы все мои сослуживцы решили, что я сумасшедшая. Только этого мне не хватало. Потому что я в ней не нуждалась». Спинелли разочарованно поморщилась. «Вы знаете, откуда человек, которого вы убили, достал свое ружье?» Резкая перемена темы застала Колумбу врасплох. Нет. Около полугода назад посетитель этого центра убил жену. Он признался и после ускоренного разбирательства был осужден за предумышленное убийство. Ружье принадлежало ему. Оно зарегистрировано на его имя. Колумба вздрогнула. Это я его арестовала. Но я не знала... «Вы проводили обыск в квартире, где было совершено убийство?» — перебил ее магистрат. «Да, оружия там не было, иначе я бы его конфисковала. Все это время ружье было спрятано в тайнике мечети. Вы отдавали распоряжение его разыскать?» Коломба порылась в памяти. Приказывала ли она найти ружье? Этот человек задушил свою жену. Неужели ей не пришло в голову проверить, владеет ли он оружием? Я не помню. Нужно свериться с отчетом. Прошло всего шесть месяцев. Я же сказала, не помню. Коломба повысила голос и попыталась взять себя в руки. Я тогда только вернулась на службу, мне было... Она запнулась. Тяжело. Коломба вонзила ногти в ладони. Не хватало только поругаться с магистратом. Я должна была заново освоиться. Но вы, возможно, совершили ошибку именно потому что должны были заново освоиться не исключено сказала коломба это была бы не первая не последняя моя ошибка но сегодня я не ошибалась окинув ее долгим взглядом спинелли надела на ручку колпачок увидимся завтра в прокуратуре я распоряжусь распечатать ваши показания чтобы вы их подписали когда я смогу вернуться к работе Боюсь, не раньше, чем закончится расследование. Используйте это время, чтобы поразмыслить над тем, что в полиции есть должности, которые не требуют применения насилия. Коломбо почувствовал, что у нее горят щеки. Хотите перевести меня в архив? Улыбка Спинелли не предвещала ничего хорошего. Я прошу вас только подумать над этим, по крайней мере, до тех пор, пока судья предварительного слушания не огласит вердикт. Магистрат встала и протянула ей руку. «Отдохните!» «Не иди нахрен!» — подумала Коломба и молча обменялась с ней рукопожатием. Прежде чем уходить, она подождала, пока магистрат и прочие шишки покинут здание, но в ту же минуту в центр вошел начальник полиции, за которым, как цыплята за курицей, следовала группа арабов в штатском. Они направились к лестнице, ведущей в мечеть, и заинтригованная Коломба пошла за ними — С порога спортзала она увидела, как начальник полиции объясняет арабам, как происходила перестрелка. Его голос эхом отскакивал от бетонных стен. Гости кивали, не произнося ни слова. Коломбо развернулась, чтобы уйти, и столкнулась лицом к лицу со служивцем в синей боевой униформе. Этот атлетически сложенный мужчина лет сорока запросто прошел бы кастинг для рекламы бритвы. «Простите?» сказала она и попыталась его обойти. — Как ты? — спросил мужчина. Только услышав его голос, Коломба поняла, что перед ней тот самый симпатяга-оперативник, но уже без маски и снаряжения. Она остановилась. — Я тебя не узнала, — сказала она. — Поэтому мы и носим балаклавы. Но сейчас я не при исполнении. Ну или почти. Кстати, — он протянул ей руку, — комиссар Лео корса Твое имя мне, конечно, известно. Коломба, да? Точно. Они и тебя допросили? Да, я только что пообщался с одним из помощников спинели. Ты сказал, что я облажалась? Нет. Я сказал, что ты заметила то, что должны были заметить мы. Лео покачал головой. Ума не приложу, как это случилось. А ведь мы находили мафиози, которые скрывались в самых невероятных местах. Коломба пожала плечами. От мафиози знаешь, чего ждать. У нас же совсем другой случай. А ведь схрон уже существовал, когда я приходила сюда в прошлый раз. Еще одна ошибка, в которой меня обвинят. Она показала на гражданских. А это кто такие? Делегаты из нескольких умеренных мечетей в провинции, ответил Лео. Операция «Прозрачность». Тебе это даже на руку. Так они поймут, что у тебя не было выбора. Колумба опустила голову наступила неловкая тишина ты собиралась поговорить с криминалистами нарушил молчание лео я уже с ними говорила я только хотела понять что происходит. она попыталась улыбнуться мне пора оставишь мне визитку я бы хотел позвонить тебе узнать как дела я оставила визитки дома прости но мне правда надо лео кивнув отступил в сторону Колумбии удалось ускользнуть, не попавшись на глаза Сантини, который мрачно мерил шагами помещение. Только на улице она вспомнила, что на служебной машине укатили три амига. Просить кого-то из патрульных подвести ее до дома было бы неуместно, и она пошла в направлении главной улицы, стараясь держаться подальше от журналистов и демонстрантов. Уже стемнело, и она не слишком походила на собственные фотографии, которые крутили в выпусках новостей. И все-таки осторожность никогда не помешает. По пути Коломба позвонила в снэпчат Данте. «Просвети меня», — сказала она. «Окей». Мы разминулись с пареньком буквально на несколько минут. По словам соседей, он припарковал свой мопед час назад, но в квартиру так и не поднялся. Должно быть, понял, что мы у него. И прежде чем ты снова начнешь отчитывать меня за взлом, хочу напомнить, что нам... Было некогда сидеть в засаде. «Знаю. Есть идеи, куда он пошел?» «Поищем дома у его друга». «Какого друга?» «Приятеля, который подогнал ему какую-то загадочную халтуру. На мой взгляд, эта халтура связана с поездом». «У Коломбы подкосились ноги. Ты уверен?» «В данный момент я уверен только в одном. Если Альберти сейчас же не научится водить, меня вывернет наизнанку». «Без меня ничего не предпринимайте», — сухо сказала Коломба. «И дай мне знать, где встретимся. Я пришлю тебе снэп». Пока три Амига осаждали его вопросами и возражениями, Данте написал у себя на ладони адрес, сфотографировал и отправил Коломбе. Он не знал, прослушиваются ли их разговоры, но, учитывая, сколько раз он уже нарушил закон, не стоило пренебрегать мерами предосторожности». И увидев на экране мобильника привычное желтое привидение, Колумба открыла фотографию и назвала адрес водителю такси, которое каким-то чудом поймала на дороге. Сразу после этого сообщение удалилось, Данте установил таймер самоуничтожения. На мгновение Колумба почувствовала себя героиней фильма «Миссия невыполнима». Она никогда не понимала, за что Данте так обожает этот боевик. Впрочем, она многого в нем не понимала. Такси высадил ее на полной заколоченных магазинов площади, в центре которой возвышался самый уродливый фонтан, который Коломба когда-либо видела. Чаша фонтана, расписанного непристойностями и тегами, была завалена мусором, освещался он единственным тусклым фонарем. На одной из прилегающих улиц, рядом с мусорными контейнерами и баром с опущенными рольставнями, дожидались три амига. Огоньки их сигарет, мерцали в темноте, как светлячки. «Итак», — спросила она, подойдя к ним. Они вкратце ввели Коломбу в курс дел, прежде всего относительно друга Мусты, некоего Фарида. Фарид Юсеф родился в Тунисе, приехал в Италию с семьей в возрасте четырех лет, со временем получил итальянское гражданство, а также судимости за незаконное владение оружием, мошенничество и кражу. Его осудили на шесть лет за изнасилование, и приговору предстояло вскоре вступить в силу. Ни на одной работе Юсеф не задерживался и регулярно обвинялся в незначительных правонарушениях, по большей части в мелком мошенничестве. Солидный послужной список для парня, которому не исполнилось еще и тридцати. «Он живет вон там», — Эспозито показал ей ни на один из закрытых магазинов за галереей. «Неплохо для нелегального жилья, но мы не знаем, дома ли он». «Тороль ставни заперты», — сказал Гварнери. «Сразу за главным входом в здании находится служебный вход в магазин», — добавил Альберти. «Если мы войдем с той стороны, никто не увидит нас изнутри, а главное, не сможет сбежать». Коломбо еще раз оглядела магазин. Закрашенная витрина вызывала у нее смутную тревогу. «Где Данте?» — спросила она. Эспозита показал на машину, припаркованную в десятки метров от них. Коломба подошла к автомобилю и заглянула внутрь. Данте сутулился на заднем сиденье. Его здоровая рука порхала над ноутбуком, на экране которого сменяли друг друга фотографии терактов. Одновременно он весело трепался с одетым, как рэпер, пареньком, который был пристегнут наручником к рулю. Коломбо поняла, что это брат разыскиваемого. Ей показалось, что Данте выглядит еще более худым и изможденным, чем в их последнюю встречу, Однако прежнего лихорадочного блеска в глазах он не утратил. В последний раз они встречались в феврале в баснословно-дорогом пятизвездочном отеле Импера, где Данте занимал номер Люкс. Она тогда занесла ему результаты ДНК-тестов родственников пропавших в Италии детей, точнее отсутствие результатов. Ни один из образцов не совпал с ДНК Данте. Не расстраивайся, сказала ему Коломба. Возможно, твои родители объявили тебя пропавшим, но умерли раньше, чем смогли предоставить образец ДНК. С твоего похищения прошло больше 35 лет, и не исключено, что у них не осталось других родственников. Я еще проверю. Не упустили ли чего мои коллеги? Данты на нее даже не взглянул. Растянувшись на диване у холодного камина, в черной косухе и военных ботинках, он напоминал Панка-переростка. За ужином он не притронулся ни к чему, кроме вина, и едва удостоил ее пары фраз. Можешь хоть двадцать раз перепроверить, ничего не изменится, мрачно ответил он, не отрывая взгляда от неба за стеклом террасы. Даже в комнатах с мансардными и панорамными окнами Данта иногда чувствовал, что задыхается. Я никогда не узнаю, кто я такой, сказал он. Отец хорошо потрудился, уничтожая все следы моей истинной личности. «Почти хорошо, учитывая, что я, в отличие от него, остался жив». «А ты никогда не допускал возможности, что ты не итальянец?» спросил Коломба. «Когда брат мне позвонил, в его речи не было ни намека на иностранный акцент, а я замечаю даже самые легкие особенности произношения, даже когда люди говорят шепотом, как это делал он». Поняв, что Данте оседлал любимого конька, Коломба постаралась сдержать раздражение. Так называемый брат позвонил ему на мобильник сразу после того, как закончилось расследование по делу отца. поскольку звонил он из телефонной будки, отследить его оказалось невозможно. И Коломба, и магистрат сделали вывод, что это был просто глупый розыгрыш. К тому же выводу пришли все, кроме Данте. Мы говорим об акценте человека, чей голос ты слышал всего две минуты, да и то по телефону. И ты ни разу не общался с ним ни до, ни после этого. Звонил мой брат, и у него есть все ответы, которые мне необходимы. С отсутствующим взглядом ответил Данте. В тот момент отец только что умер, и ты сам едва не погиб, сказала Коломба. Ты бы поверил, даже представься он Санта-Клаусом. Я не настолько внушаем. Тогда объясни, зачем он позвонил столько лет спустя и не сказал ничего, кроме того, что существует и рад, что ты жив. Чтобы меня предупредить. О чем? Не знаю. Может быть, у тебя нет никакого брата. Он не лгал. Я умею распознавать ложь. Но ты тоже можешь ошибаться. Иногда ты зацикливаешься на какой-нибудь идее и никаких доводов слушать не хочешь. И часто оказываюсь прав. Я бы даже сказал, что почти всегда по сравнению с моими собеседниками. То есть со мной. Набравшись терпения, вздохнула Колумба. Данте посмотрел на нее со своей фирменной усмешкой, которая на сей раз была невеселой и жестокой. «Особенно с тобой, Кока». Колумба отчаянно старалась не выйти из себя. Данте был одним из самых умных людей, которых она когда-либо встречала, но постоянно балансировал на грани психотического срыва. «Данте, я знаю, что я тупица», — сказала она. «Тупица? Мы спасли десять ребят, которых годами держали в заперти в контейнерах. Люди должны бы выстраиваться в очередь, чтобы помочь мне узнать, кто я такой. А вместо этого ко мне рвутся одни хозяева пропавших кошек». Я не могу даже вернуться в собственную квартиру. Хочешь, чтобы тебя увенчали лаврами и нарекли героем? Почему бы и нет? Разве мы этого не заслуживаем? Мы были героями целый месяц. Пора и честь знать. В те несколько недель телефон Коломбы разрывался круглые сутки. Сотрудницу полиции, потратившую отпуск на спасение детей, на перебой приглашали во все популярные ток-шоу. Она неизменно отказывалась. Точно так же отказывалась она и от скидок в магазинах, и от кофе, которым ее пытались угощать незнакомцы. И хотелось жить дальше. Но Данте так и застрял в прошлом. «Кока, я не знаю, какой жизнью должен теперь жить. Не знаю, почему брат больше со мной не связывался. Не знаю, почему моя ДНК не совпадает ни с кем из пропавших детей. Знаю только, что это не случайность. Кто-то...» заметает следы отца. Вне себя от раздражения Колумба так резко вскочила, что сломала каблук на единственной элегантной паре туфель, который надевала всякий раз, когда Данте приглашал ее на ужин в своей гостинице. «Данте, не нашлось ничего, что подтвердило бы твои теории. Ничего! Тебя похитили еще в 70-е. Какой смысл хранить эту тайну сегодня?» Тогда почему никто до сих пор не признался в убийстве Джимми Хофы. Прошло сорок лет. Его тело так и не нашли. Или самолет на устике. Кто его подстрелил? Почему нам ничего не говорят?» Самым несносным тоном парировал Данта. «Это разные вещи». «Конечно, ведь дело касается меня». Он посмотрел на Коломбу с выражением, которое появлялось на его лице перед тем, как он накачивался таблетками, чтобы заснуть или не смыкать глаз всю ночь. Не знаю, почему они это делают, и не знаю, почему моя личность так важна. Знаю, что прав, но не знаю, как это доказать. Может быть, ты просто хочешь быть правым, Данте? Почему? Чтобы придать случившемуся смысл? Да хоть бы и так. Данте покачал головой. Грошовая психология. Правда в том, что ты бы со мной согласилась, если бы не мечтала поскорее нацепить полицейскую форму. Черт он знает, подумал Коломба. Кто тебе рассказал? Данте презрительно взмахнул больной рукой. Думаешь, я нуждаюсь в чужих подсказках? Намекну. Твои аперитивы с Курчо слишком участились. Когда ты собирался мне сообщить? Сегодня вечером, но ты уже был не в настроении. И ты знала, что я буду против. Данте, это моя долбаная жизнь я не нуждаюсь в твоем разрешении не сдержавшись выпалила Коломба. но за ее раздражением стояло чувство вины она знала что данта посчитает ее решение предательством что по твоему я должна делать стать домохозяйкой но ну, так иди принимай приказы от тех же людей которые пытались утаить мою историю это не те же люди в верхах сидят те же решения принимают грязные коррумпированные мерзавцы. Нет никаких верхов, Данте. Данте поднялся, чтобы сварить себе эспрессо. Процесс приготовления был для него настоящим ритуалом. Он вручную отбирал нужное количество зерен и всякий раз чистил кофемашину. Кофе ему присылали со всех концов планеты, и в любом его жилище пахло, как в кофейне. Когда я был уверен, что отец еще жив, а весь остальной мир что он мертв знаешь сколько раз мне повторяли что я параноик даже параноик может оказаться прав один раз данты поджал губы ты хочешь верить что все в порядке потому что слишком трусливо чтобы поставить под сомнение всю свою жизнь с необычайной злостью сказал он ты такая же безмозглая как все копы когда брав сломанный каблук колумба выскочила из номера Позже она выбросила туфли из машины в первую попавшуюся мусорку и поехала домой босиком. В следующие несколько дней они обменялись несколькими примирительными сообщениями, но преодолеть выросшую между ними стену им не удалось. У Коломбы и без того было полно забот с возвращением на службу, да и отношения с коллегами оставляли желать лучшего. Она словно победила смертельную болезнь и вырвалась в жизнь близких, которые давно ее оплакали и смирились с потерей. Когда ей становилось одиноко, а это случалось нередко, она подумывала позвонить Данте или даже заявиться к нему в отель, но так и не решилась, слишком боялась, что он ее не поймет. Так пролетело несколько месяцев, и раны загноились. Заметив ее из окна, Данте выпрыгнул из машины проворно, как черт из табакерки. Казалось, все старые ссоры позабыты. «Кока!» — закричал он. «У тебя волосы отросли, и ты набрала килограмма-полтора». одежда полнит», — солгала Коломба. Вернувшись на службу, она питалась, как попала. «Зато ты худой, как щепка. Я живу искусством и любовью. А обнимемся, пожмем руки, соданем друг другу в нос». Коломба порывисто обвела его руками. Ей показалось, будто она сжимает в объятиях электрический провод. «Рада тебя видеть», — пробормотала она. Данте почувствовал, что воздух стал легче, а сам он словно высвободился из тисков, которых прежде не замечал. «Я тебя тоже. Я скучал», — искренне сказал он. Коломба не смогла признаться, что тоже ужасно соскучилась. «Что ты смотрел?» — спросила она. «Да так...» Знакомился с темой международного терроризма. Как выяснилось, мне слишком мало о нем известно. «Ты знала, что наше видео — калаш?» — взволнованно спросил Данте. «Калаш?» — компиляция из роликов «Последних лет» с заявлениями шахидов и всевозможных террористов, а фраза о женщинах и крестах — из пропагандистского ролика «ИГИЛ». Ну что, они просто вдохновлялись мудростью своих кумиров. Или кто-то решил скрыть свои истинные намерения и позаботился о том, чтобы все выглядело максимально правдоподобно. «Данте, давай спустимся с небес на землю. Мы здесь, чтобы повязать двоих убийц. Они сами расскажут, как и зачем совершили то, что совершили». «Окей. Готово к нелегальному обыску?» Колумба прикусил нижнюю губу. «Боюсь, что нет». «Почему?» — изумленно спросил Данте. — Я не знаю, что сейчас происходит в магазине. Возможно, они поджидают нас, держа палец на спусковом крючке. Без силовиков нам не обойтись. То есть ты готов отказаться от возможности поговорить с подозреваемыми? Мне будет довольно и того, что я посажу их за решетку. Ведь мы достаточно уверены, что они те, кого мы ищем. — Кока. Позволь хотя бы попытаться проверить, что путь чист. Каким образом? Вместо ответа Данте постучал в окно со стороны водителя. Марио опустил стекло. У Фариды есть компьютер? Да. Он скачивает фильмы и играет в Варкрафт. Значит, у него есть интернет. Он подсоединяется к соседскому. Спасибо. Дай мне айпад. Парень покорно передал ему планшет. Можно узнать, что ты задумал? Начиная раздражаться, спросила Коломба. Данте ухмыльнулся. «Тебе это не понравится».